В результате она решила пойти на компромисс и стала попеременно выражать эти противоречащие друг другу чувства, то просто поправляя сползающие на плечники своего платья, или укрепляя в белокурых своих волосах, усыпанных бриллиантами, шарики из коралла или розовой эмали, создававшие ей простую и прелестную причёску, и с холодным любопытством наблюдая при этом свою пылкую соседку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 гораздо меньше похожего на всё, о чём она когда-либо грезила, чем самый романтичный земной любовник, тонкого юноши с немного пивучим, странным и фальшивым голосом в белых перчатках.